Глава 10 Повторно проснулась я в одиночестве. Успела осмотреть избушку внутри и снаружи, нашла у стены тяжёлый деревянный сундук, а в нём аккуратно сложенную одежду, которая почему-то не потревожила ни время, ни грызуны с жуками. Заподозрив неладное, закрыла крышку, разместила на резном дереве раскрытой ладони, прикрыла глаза и призвала магию. Сундук отозвался слабым, почти утихшим колебанием. Должно быть, когда-то давно он был артефактом, но время безвозвратно унесло его силы, и погибнуть бы такой славной вещи. Но ведьмы, погибающих в беде, не оставляют. Лёгкий импульс, плавное вливание энергии, и дерево под руками стремительно нагрелось и запульсировалось силой, живая прямо на глазах. И заструилась магия преобразился вид волшебной мебели, засверкало дерево, словно только что срубленное. И пусть ничего особенного в сундуке не было, так просто, надёжное хранилище, но всё равно приятнее и радостнее стало. Достав чьё-то позабытое имущество, я перебрала всю одежду. Узкие женские штаны из потёртой кожи оказались мне велики, и синяя рубашка висела, но в моём положении жаловаться было глупо. Я даже поношенным, но сохранившимся мягким туфельком обрадовалась. Кое-что порвала на тряпки и, вздохнув, взялась за уборку. Нам лучше не нестись на поиски нового портала прямо сейчас, не восстановившись до конца. Кто знает, что будет поджидать нас в другом мире. Метла жёсткой эксплуатации не по делу не обрадовалась и поначалу напрочь отказывалась выметать мусор с пола и паутину из углов, Но кто из нас двоих злопамятная мстительная ведьма? Вредина сдалась на постыдную участь. Даже свалить пыталась всего раз пять. Воды я набрала в частично разрушенном колодце за домом. Правда, проржавевшее ведро сначала пришлось укреплять магией, а потом ей уже опускать и поднимать. В итоге пару часов спустя пыли на открытых поверхностях не было, на полу не было тоже, хотя до блеска и сияния тому было далеко, а я сидела на корточках перед открытой дверкой печки и озадаченно всматривалась в её чёрное нутро, когда услышала скрип полов за спиной и мужской голос. «Не трогай, на улице будем готовить». Эровина узнала мгновенно, обернулась, не поднимаясь, посмотрела в его отстранённое лицо и молча кивнула, соглашаясь. На улице в нескольких метрах от дома ждала куча сухих веток, а рядом с ней три мёртвых зайца. «На пару километров в округе ни одного живого человека», — объяснил Мак причиной своего долгого отсутствия и не особо богатого урожая. «Нам придётся остаться здесь, пока не восстановимся». «Тоже так думаю», — подтвердила негромко, чувствуя себя несколько неловко и неуютно, не зная, за что взяться. «Туши разделывать умеешь?» — спросил Эровин, подходя к зайцам. Отрицательно покачала головой и услышала. — Иди сюда, научу. К вечеру у нашей избушки весело потрескивал костер. На огне, на найденной в доме погнутой магом для удобства решетки, стояла чугунная сковорода. В ней под моим контролем жарилось мясо с травами, которые я отыскала в лесу неподалеку. Эрвин, сказав, что на ветках мы далеко не уедем, притащил из чаще поваленное то ли зверем, то ли грозой дерево, Отыскал в доме и очистил от ржавчины топор, и теперь рубил дрова. Аромат стоял умопомрачительный. Треск дров, гул огня, стук топора и пение птиц умиротворяли. И даже наше положение в эту минуту не казалось таким ужасным и отчаянным. «Знаешь, — заговорил Эрвин, когда мы сели ужинать прямо из сковородки, потому что тарелок не нашли, но хоть вилки и нож отыскали. Я всегда мечтал о домике в лесу подальше от людей, но почему-то представлял это совсем не так. Я хмыкнула, невольно глянув в темнеющий лес и с огромным удовольствием отправила в рот первую за день еду. Живот отозвался восхищённым урчанием, да и желудок мага молчать не стал. Я тоже мечтаю о собственном доме, призналась неожиданно даже для себя и семье, но с моей работой всё это остаётся лишь мечтами. Мужчина повернул голову и серьёзно посмотрел в моё лицо. Я на него не смотрела, но краем глаза увидела, как красиво огонь освещает его сильную фигуру. — Ты бы был поосторожнее, — посоветовала негромко. — Выложился вчера сильнее моего. Я быстро восстанавливаюсь. от чего то хрипло отозвался Эрвин, отворачиваясь к огню. Не стала читать им не Ни ребёнок сам разберётся. Я полетаю завтра. Поделилась своими планами минут через десять. Пощупаю пространство, поищу портал. Мак помолчал и сказал негромко. «От меня тебе помощи не будет. Останусь тут и подумаю о запасах на случай, если нам придётся здесь задержаться». На том мы разошлись. Эрвин искать ручей, который днём видел, Я — кормить зверюгу приблудного, который весь день спал и проснулся лишь раз, чтобы мага за палец цапнуть. Весь следующий день я убила на полёты вокруг нашего дома. Вернулась под вечер ужасно злая и уставшая, и Эрвин по одному моему виду понял — глухо, вообще ничего, выдохнула зло, сползая с метлы на порог нашей избушки. Ни деревушки, ни домика, никаких колебаний фона, мы будто в банке. От последней мысли невольные мурашки холодом скользнули по коже, вынудив меня замолчать и поёжиться. На столе обед. Глянув на меня, сказал что-то мастерящий мужчина. Под заклинанием, ещё горячее. м м горячее. У меня даже нашли силы подняться и убежать в дом, где меня действительно ждало жареное мясо. «М-м-м!» застонала ведьма вслух, поплыв от нереального запаха. «Руки помой!» — крикнул Макс с улицы. «Точно! Это он молодец!» Утром проснулась в одиночестве, но особо печалиться не стала. Поднявшись, достала большую кастрюлю и шкафчика рядом с печкой, Выходя на улицу, вдруг поняла, что дверь как-то поменялась. Сбегав к погашему костру, оставила кастрюлю, вернулась к дому, пригляделась повнимательней и поняла то, чего не заметила раньше. Дверь была другая, и порог тоже. Новые и крепкие. э э вопрос, как я не заметила. Куда более волнующий вопрос. Когда Эровин их переделать успел? «Да и из чего? Откуда у него инструменты? А силы столько откуда?» «Да, маги, загадочный вы народ!» Позавтракав мятным чаем без сахара, расчесала волосы и отправилась колдовать.